«В атаку! Где эта мразь? Где?» Вокруг никого не оказалось. Майор еще раз оглянулся и, никого не увидев, побрел домой восвояси по почти пустынным ночным улицам. Внутри что-то постоянно ныло, начинало тошнить. «Полезное! Могу ли я сделать полезное?» Шел и еле слышно бормотал офицер полиции. Незаметно для себя он добрался до дома, Поднялся в квартиру, а затем, не раздеваясь, прошел в спальню. Подойдя к зеркалу, Корякин посмотрел в него с минуту, что-то бормоча, и, не сходя со своего места, опустился на пол. Закрыв лицо руками, майор повторял какие-то слова. Затем ощутил забытое непонятное чувство. Впервые за последние он не помнил. Пошли воспоминания о делах великих. Вдруг... Стало невыносимо горько. Вас можно поздравить, Вячеслав Анатольевич. Это совесть. С днем рождения, дорогой ребенок!